Глава 18. Объехать все свалившиеся на него владения за день Герман даже не мечтал. Все эти поля, леса, деревни, конечно же, нет. Скорее, он хотел составить хотя бы какое-то общее визуальное, даже не представление, а впечатление о его новой реальности. Ну что, реальность впечатляла, и он откровенно и честно мысленно благословлял своего мудрого родителя за то, что всеми этими вопросами на сей момент занимался не его придурочный сынок, в тело которого его засунула чья-то неведомая воля, а какие-то специально нанятые люди, обученные и, по всей видимости, умные да опытные, потому что признаков или хотя бы намеков на упадок в этих землях не наблюдалось. Если даже кто-либо из управленцев и подворовывал, то и дело свое знал крепко. Ибо умным известно, чтобы всегда оставалось чем поживиться, следует озаботиться, чтобы ручей, приносящий доходец, не пересох. В общем, грамотный подход деловых людей. «Что, любуешься на плоды трудов своего отца?» Заметив, что Герман задумался и несколько выпал из беседы, спросил Марк. «Да уж батюшка капитально позаботился о том, чтобы мы с братом не знали нужды». Он секунду помедлил и со смехом добавил. Как и о том, чтобы его непутевые отпрыски не угробили результаты его жизненных достижений. «Что верно, то верно. Да и таким, как мы волю, так не то графство, государство прокутить умудримся». Довольно самокритично согласился принц. «Не зря мой отец так уважал твоего родителя и почитал его одним из самых дельных и мудрых людей государства». «Даже удивительно, как у него получилось вырастить сразу двух таких раздолбаев, как мы с Оливером!» «Да ладно уж, не прибедняйся! Я смотрю, папины черты все таки пробудились тебе. Даже удивительно, как снова резко переменился твой характер!» «Снова» — молодой человек мимолетно отметил случайную оговорку собеседника. «Ну, надеюсь, ты же не станешь в одночасье полным занудой!» И мы сумеем сохранить в себе ту легкость и любовь к приключениям, что свела нас с тобой еще в далекие поры, когда оба под стол пешком ходили», — продолжал рассуждение принц. «Как раз не далее, чем сегодня, мой брат упрекнул меня ровно в том же, обозвав скучном. Опять развеселился Герман. А помнишь, как любила тебя моя матушка? Я даже грешным делом разок взревновал, не на шутку». Сейчас-то уже можно и признаться, поддерживая настроение собеседника, откровенничал принц. Тот раз в семь лет, когда ты оказался запертым в кухонной кладовке на полтора часа. Это ведь я тебе дверцу-то подпер, самым довольным видом заявил Марк. Да? Искренне возмущаясь на такое негодейство, воскликнул граф. Вот же черт! А зачем я туда вообще полез? Как зачем? удивился забывчивости друга принц. Конечно же, булки романы тырить. Как будто бы нам их и так по первому требованию не выдавали. Но про красы незаметно мы стащить, оно же казалось интересней. Рассказчик расхохотался над детским воспоминанием. А потом мы с тобой подрались. И как будто из-за тех самых булок. На деле мне просто хотелось тебя побить. Точнее, даже победить. Причем между прочим, это мой нос. В тот раз был расквашен. А мама жалела и защищала тебя. «Ну, ясное дело, не подрались ни друзья. А ее Величество, видимо, сразу поняла, кто устроил мне испытание темной кладовкой». «И никому ведь не сказала?» Почти на сто процентов уверенный в своих словах предположил Герман. «Точно не выдала. Вот видишь, тебя защищала, от наказания спасла. Ага. Она мне потом один на один такую взбучку устроила, на всю жизнь запомнил». Она была мудрой женщиной. Да, и бесконечно добрый. Скучаешь? Всегда. Оба помолчали. А у отца очередная фаворитка. Ой, диво даюсь, где он таких безмозглых куриц отыскивает? Ему их кто-то специально выводит, что ли, искусственным путем. Не кипятись, он взрослый умный мужчина. Вот тож и бесит, вспылил Марк. Снова помолчали. «Ладно, ты прав. Ни логика, ни воля отца мне не подвластны. В конце концов, и ему не очень-то удается управлять мною. Смотри. Почти приехали». Принц махнул рукой куда-то в сторону, и Герман увидел, как из-за перелеска навстречу путешественникам выплывает величественная скала. Зрелище завораживало, вызывало невольный трепет. Было в этом утёсе нечто. Ну, даже не знаю, какие слова подобрать манящая запретное заповедное вот как будто все вокруг просто мимолетные творения легкой божьей фантазии а эту каменную громаду мрачную дикую таинственную твердыню всевышний просто взял да и поставил тут посреди пропасти причем и осознанно и собственной рукой Самое удивительное, что каменный колосс действительно стоял как будто особняком, и подобраться к величавому исполину можно было лишь по довольно узкой перемычке, шириной ровно в полторы кареты. Лошадь зартачилась, и ее можно было понять. Очень ей надо было рисковать собственной шеей ради пары двух безбашенных, хоть и титулованных козырных тузов. «Хотите утес? то пойти ножками, господа хорошие». «Ну, понятно, ступить копытом на эту тропу способен только мой смерч». С нескрываемой гордостью за своего великолепного жеребца хмыкнул принц. «Ну что, пойдем? «Пошли», — ответил Герман, приподнимаясь с сиденья. И тут из-за перелеска, скрывавшего утес от случайных глаз, стремительной молнией выскочил зверь. Герман не успел ничего толком разглядеть, только то, что он показался парню огромным. Кучер уже слез со своего места и едва успел схватить за узду лошадь, испуганно шарахнувшуюся в сторону. Карету резко дернула вперед и в бок. Мужик не оставлял попыток остановить отчаянно рвущиеся прочь, бьющиеся в панике животное и развернуть пролетку от близкой пропасти. Тщетно. Карета рывком накренилась. Германа и Марка буквально выбросило в бездну. Ударяясь об острые грани булыжников, пытаясь ухватиться за да хоть что-нибудь, способное остановить их полет навстречу смерти, два человека катились и катились вниз. Марк налетел на какой-то выступ, неловко развернулся в воздухе и вдруг стал похож на поломанную куклу. Каким чудом Герман не знал, да и не размышлял, как ему удалось зацепиться одной рукой за корни погибшего дерева, торчавшие из земли, а другой поймать мертвой хваткой, буквально вкогтиться в ворот одежды Марка и не вырвать суставы. Лишь на миг замерев, позволив единственный глубокий вдох, он медленно потянул друга к себе. Больше всего на свете сейчас Герман боялся увидеть стекленеющие глаза Марка. Он тащил и тащил, осторожно и расчетливо, опасаясь сделать неверное движение, пока... Пара сильных рук, наконец, обхватила его кисть. «Живой?» — Герман испытал такое облегчение, что готов был разрыдаться. «Живой!» — прокряхтел снизу Марк и смачно сплюнул набившуюся в рот пыль. Тогда чего болтаешься, как сопля на веревочке? Помогай давай! Только того! Резких движений не делай!» Герман опасливо покосился на корешок и отчаянно взмолился всем богам, чтобы он сдюжил вес двух взрослых мужчин. «Ты даже не представляешь, на каком тощем волоске сейчас висят наши жизни!» «Не могу». «Чего не можешь? Представить?» продолжая скрипеть зубами и изо всех сил напрягать мышцы, спросил Герман. «Помогать не могу. Ноги. Что? Кажется, сломаны. Обе, что ли? Вроде да. Тогда держись». Справедливо опасаясь того, что его друг до сих пор с ним разговаривает лишь благодаря адреналиновому взрыву, что в любую секунду его накроет болевой шок, и он потеряет сознание. Герман понимал весь риск своего дальнейшего действия, но иного выхода не находил. Резко на пределе всех мыслимых и немыслимых резервов своего тела он рванул парня вверх, скомандовал ему на ощупь уцепить слепые руки за камень покрепче, перехватил за пояс и последним усилием выволок на узкую площадку. Ему пришлось потесниться к краю, чтобы Марку с перебитыми ногами хватило места закрепиться, а старый корень все-таки не выдержал. Послышался треск, раскрытая ладонь Марка, как в замедленной киноленте потянулась ему навстречу, и Герман, оглушенный падением и криком безумия, оставшегося на узком уступе принца, полетел вниз. Он не протянул нечаянно обретенному другу руки. Мужчина знал, что ослабевший Марк его не удержит, соскользнет и погибнет вместе с ним. Последняя мысль была о том, что это всё. Какая-то лютая несправедливость. Возрождаться для того, чтобы опять умирать. И снова высота. Что ж, не привыкать.